21 Лена. Лена! Лен! Лен!» Несколько тычков от Жанки все-таки смогли вывести меня из состояния мечтательной прострации. «А где ты витаешь?» С подозрением, сведя брови переносице, спросила подруга. «В смысле?» — выпрямилась я. Попыталась состроить невинный личико, но, судя по недоверчивому покачиванию головы, Жанна не собиралась мне верить. «Ты какая-то загадочная в последние дни. Разве?» «Угу». Ее зрачки сузились. Подруга бросила взгляд на мирно читающего лекцию профессора и, придвинувшись ближе, прошептала «Ты что-то от нас скрываешь?» «Я?» Уголок моих губ нервно дернулся. «Ты, ты!» «Вовсе нет. Признавайся уже!» Я опустила взгляд и прикусила кончик ручки. Возможно, если долго делать вид, что ничего не слышу и не вижу, то собеседник со своим неудобным вопросом отстанет. Разумеется, Жанке это не касалось. Она не собиралась оставлять меня в покое. «Говори!» — прошипела она, сильно ущипнув меня за бедро. «Ай!» — вскрикнула я. Преподаватель прервался, чтобы бросить на меня гневный взгляд. Пришлось виновато потупить взор. Только удаление из аудитории перед началом сессии мне не хватало. «Я все равно не отстану!» «Что ты хочешь от меня услышать?» Жанна заёрзала на стуле. «Всю последнюю неделю ты занята. У тебя нет времени на встречи с нами. Ты почти не появляешься в общем чате и редко отвечаешь на наши сообщения, что происходит». — Что? — я всплеснул руками. — А то, что я пытаюсь писать кучу работ одновременно. Мне ведь нужно сдать чертовы хвосты, забыла. Если я этого не сделаю, то меня отчислят, и все. Никакой ибицы, привет. Профессор опять покосился на нас. Его взгляд предупреждал. Еще один шквал шепотков, и месть будет страшна. — Мы же собирались спихнуть все на этого тухлого ботаника, разве нет? — Да, мне не хватало воздуха. При упоминании Жени стало трудно дышать. — Да, но не пойдет же ботаник вставать за меня устные предметы, так? Я вынуждена читать конспекты и готовиться. — И все-таки ты что-то не недоговариваешь, — заключила Жанка. — Что, например? Под ее пронизительным взглядом я чувствовала, как к моим щекам приливает жар. — Кажется, я догадываюсь, — ухмыльнулась она о чем мне стало еще неуютнее ты в тихоря встречаешься с ним тогда сердце подпрыгнуло и больно приземлилось обратно с кем с харитошей фух что нет прошипело я отворачиваясь да да наверное вы переписываетесь а может и гуляете вместе — Вот у тебя и нет времени на подруг. Глупости, не глядя на нее, прошептала я. Мы с ним перекинулись парой строчек в WhatsApp, но он меня так никуда и не пригласил. Нет никаких встреч. Ничего между нами нет. Увы, не обманывай. Я не обманываю. — Глупенькая, ну что же ты, Ленка, мы бы за тебя порадовались. Женка наклонилась и ткнула меня лбом в плечо, «Для этого и существуют подруги. Поделиться, выслушать, поддержать. Мы бы не стали тебя осуждать, если бы ты переспала с ним на первом свидании. Ты же об этом стесняешься нам сказать?» «Что?» — сморщилась я, зыркнув на нее. «Нет!» «Говорю тебе, не было у нас ничего. Мы даже не гуляли вместе». «Точно? Точно!» Жанка с сомнением хмыкнула. «Тогда хм, нужно действовать. Создадим условия для вашего сближения. С твоей нерешительностью и неуверенностью в себе все это может затянуться надолго. давай забрасывай учебники свои, стремные, и в бой. Иначе достанется твой Харитошко какой-нибудь Вики или Тинки. Они как гиены кружат вокруг него. Сама посмотри». Я вздохнула и уронила лицо в ладони. Последнюю неделю мы с Женей встречались после лекции то в библиотеке, то в парке, то у него на чердаке. Собирали материал для курсовых, выбирали, анализировали, вычитывали, высчитывали, формировали, записывали. Кое-что он откровенно делал за меня, потому что нереально было успеть к сроку без его помощи. Кое-что мне приходилось делать самой. Например, сидеть над теоретической частью письменных работ до глубокой ночи потом с утра бежать распечатывать и относить на согласование руководителю. Естественно, теперь я посещала все лекции, слушала преподавателей, больше записывала и больше понимала. По совету Жени даже сходила в офис к отцу. Он велел своему бухгалтеру распечатать для меня данные по фирме и лично обсудил их со мной. Вот так на примере конкретного предприятия проще было понять, как формируется прибыль и как лучше оптимизировать издержки. Эти данные я использовала для практической части курсовой, оформила расчеты в виде сложных таблиц и графиков. И неожиданно для себя вдруг осознала, что больше не была дуб дубом, а реально могла объяснить, если спросят, что, как и откуда берется в моих расчетах. Было и то, в чем мне не хотелось себе признаваться. Это новая часть моей жизни мне нравилось. На лице всякий раз невольно загоралась улыбка от одного только предвкушения встречи с Женей. Верное дело было в моей ему благодарности, ну, еще в животных, конечно. Я попала в свою стихию. Как только видела этих пушистых и мохнатых с грустными большими глазами, так уже не могла контролировать ни свои выплески любви, ни острое желание затискать всех их по очереди. «Лен!» «Да?» Это была Окси. Она, наконец, сняла наушники и оторвалась от просмотра финальной серии популярного сериала «Ты идёшь?» «Куда? Что?» — встрепенулась я. Окси с Жанкой переглянулись. «Ну точно, витает в облаках!» — усмехнулась Окс. «Пара уже закончилась. Либо идём на следующую, либо валим в кафе. Ты как?» «Я?» да Жанна встала со стула, взяла сумочку и элегантно закинула ее на плечо. «Будет общая лекция в гигантской аудитории. Все равно никто не заметит, если не пойти». «Нет, я пойду», — твердо ответила я. Закрыла тетрадку, сунула в сумку, встала. «Мне сейчас нельзя пропускать. Если не примелькаю стервели, то мне ни за что не сдать зачет». «Как знаешь», — фыркнула Окс. «Все правильно». Вдруг поддержала меня Жанна, — «Пусть идет. Если Ленусик не поедет с нами на Ибицу, будет кисло. Харитошек от нее без ума». «Ну да», — закивала Окси, схватила сумочку и махнула мне рукой. «Удачи, Ленок, не перенапряги мозги». «Да-да, мозги береги. Слишком умные бабы мужикам не нравятся», — захихикала Жанка. Покачивая бедрами, они поплыли к выходу а я вдруг поняла, что рада тому, что подруги уходят. Мне не придется отчитываться перед ними за то, что я здороваюсь или разговариваю с Женей. Он тоже будет на общей лекции. Возможно, я даже подойду к нему, чтобы уточнить кое-какие моменты по курсовой, с которой воевала сегодня до часу ночи. Странное волнение разлилось теплом в груди и заставило сильнее биться сердце. Что это? Наверное, недосып виноват? Из-за него и происходят все эти сбои в организме. Вот как сейчас, например. Стоило мне только выйти в коридор и направиться в сторону нужной аудитории, как по спине побежали мурашки. Кончики пальцев согрелись приятным покалыванием. Дыхание перехватило от волнующего ожидания встречи. Так, стоп. Ожидание чего? Женя. Самое время действовать, чувак настаивал антуха Мы еще раз сверились с расписанием и направились в нужную аудиторию. «Что ты подразумеваешь под своим действовать?» «Как что?» Майкин тяжело вздохнул. «Каждый вечер вы сидите то в библиотеке, то у тебя. Вдвоем, понимаешь, то есть наедине. И, и никто вам не помешает, сечешь». «Я начинаю догадываться, о чем ты!» — прорычал я. Мы свернули к лестнице, поднялись на второй этаж. «Да я о том, что вы сидите плечом к плечу каждый вечер, в неформальной обстановке. Ну что тебе еще нужно, бро? Куй железо, пока горячо Как только видишь, что атмосфера разрядилась, девушка расслаблена, смеется над твоими идиотскими шуточками, между вами летят искры... Он изобразил руками какое-то движение. «Наклонись к ней осторожно. Если она не отшатнулась, то, значит, тоже не против тебя поцеловать. Целуй! А если девчонка испугается, сделаешь вид, что в Саринка в глаз попала, и попросишь посмотреть. А там и новый повод для поцелуя созрел. Думаешь, сработает? Ну, у меня с Маринкой сработало же!» то то я вижу что вы с ней с того момента не разли вода <смех> хмыкнул я мы просто не афишируем наших отношений серьезно сказал антон конечно надо быть решительней чувак игнорируя скепсис в моем голосе продолжил друг скоро начнутся экзамены она их сдаст и твоя помощьей не понадобится бери быка за рога да не могу я Закричал я и тут же притормозил, заметив, как Лена входит в аудиторию. «Что?» — спросил Майкин, останавливаясь. «Там...» — я неопределённо мотнул головой и сглотнул. Язык от волнения прилип к нёбу. «Отлично!» — решил, видимо, приободрить меня Антоха. «Гляди-ка, она без своих друзяшек. Подойди к ней и заведи непринуждённый разговор». О чём? Ноги не слушались меня. Я шёл той же дорогой, что Элена секунду назад, и у меня дрожали коленки от предвкушения встречи. — У вас мало тем для разговора? — друг подтолкнул меня вперёд. — Вы вообще-то занимаетесь вместе и ничем-нибудь интересным о этой вашей научной нудятиной. Вот и задвинь что-нибудь по теме ваших занятий или расскажи одну из своих скучных, ой, пардон, гениальных теорий. Думаешь, это так легко? Я в первые полчаса в её обществе только и делаю, что заикаюсь. Тогда иди и заикайся, но только так, чтобы она тебя слышала. Когда мы пошли в аудиторию, и я был уже в предобморочном состоянии. Помещение кипело. Собрались сразу три группы. Такая практика была обычной для нашего универа. Собрать сразу всех, чтобы одно и то же не читать трижды. Да и общих предметов на первых двух курсах было предостаточно. Обычно мне даже нравилась возможность затеряться среди толпы, но сегодня она меня откровенно пугала. Игнорировать тот факт, что мы с Леной находились вместе в одном помещении, было нельзя. Но раньше мы с ней никогда не заговаривали, в перерыве между лекциями, только здоровались. Интересно, предполагала ли данная фаза наших отношений возможность подойти к ней и поболтать? Если да, то о чем? От двери до преподавательского стола я прошел, глядя себе под ноги, а когда поднял взгляд, то обнаружил, что Лена сидит на третьем ряду у самого прохода. Сегодня она была одета в сарафан и белую водолазку. Непривычно простая одежда отлично подчеркивала ее фигуру, демонстрируя выпуклости и изгибы в нужных местах. Кажется, она никогда не выглядела прекраснее. И, конечно же, меня тут же переклинило точно мотылька, который налетел с размаху на горящую лампочку, обжегся и потерял ориентацию в пространстве. — Вон она! Иди! — шепнул Антоха и добавил громче «О, свободные места на четвертом ряду! Как же нам повезло!» «Гениальная речь! Теперь точно придется идти вверх, мимо неё «Привет!» — пробормотал я, подняв взгляд. Девушка в этот момент сосредоточенно копалась в сумке. «Привет!» — смущенно улыбнулась она, заметив меня. Я сделал несколько шагов, не зная, стоит ли пройти дальше или остановиться и поговорить. Что-то потеряла? Лена убрала упавшую на лицо прядь и растерянно пожала плечами. Да вроде вчера яблоко положила в сумку, а сегодня не могу найти. Брала допуски на пересдачу, не успела в столовку сбегать. Думала, яблочко пока пожую. Так, спокойствие, мы уже болтаем. Можно не придумывать повод, чтобы остановиться возле ее стола. Послушай... Я постарался говорить непринуждённо. «А ты, случайно, ко мне вчера не с яблоком приходила?» «Ой!» Её глаза распахнулись. «Думаешь, это Федька?» «Ну, мою еду он всегда проверяет на нитраты», — с улыбкой ответил я. «А после проверки никогда не возвращает назад». «Забавно», — сдержанно сказала Лена. «Угу». Я поднял взгляд выше. Майкин с четвертого ряда показывал мне пальцы вверх, типа «Да, молодец, так держать!» Я бы так и держал, только как назло не знал, о чем говорить дальше, поймал себя на том, что раскачиваюсь с пятки на носок, судорожно пытаясь придумать, что сказать дальше. Все мое красноречие куда-то девалось перед обаянием этой девушки. «Ну же, ну, бла-бла-бла!» Показывал жестами Майкин, призывая меня немедленно продолжить разговор. «А знаешь что?» Я выудил из рюкзака зерновой батончик и положил перед ней на стол. «Вот. А тебе самому разве не надо?» «Нет», — соврал я, — «мы с Антохой только из столовой». «Спасибо», — смущенно проговорила девушка. Взяла батончик, повертела его в руках и посмотрела на меня. Под этим взглядом у меня сердце снова понеслось галопом. «Слушай, Жень, да, а ведь у меня есть идея по поводу твоего проекта». «Правда?» — оживился я. Она помнила о моем проекте. Он ей был интересен. С ума сойти. «Да, я, кажется, знаю, как тебе помочь». «Интересно, начал я» но вынужден был прерваться на полуслове потому что между нами вдруг втиснулся Кошкин. Откуда он взялся и почему именно сейчас? — Отойди, зубрень! Он бесцеремонно встал впереди, заслонив меня спиной. — Привет, красотка! — наклонился над столом Лены. Теперь мне оставалось либо возмутиться и нахамить ему, либо любоваться наглой задницей наглого Харитона. Одно из двух... Для первого я был слишком хорошо воспитан, к сожалению. «Привет», — голос девушки прозвучал тихо. Я сделал шаг в сторону, чтобы видеть Лену и показать, что не отступаю перед беспардонностью Кошкина. «Как твои дела? Давно не виделись?» Продолжал мурлыкать качок, сдвигаясь в ту сторону, где стоял я. Этот жест мог означать только одно «я должен отвалить». «Нормально», — ответила Лена. «Слушай, может, сходим сегодня куда-нибудь?» Продолжал он напирать. Я кашлянул. Мы вообще-то разговаривали, пока он не пришел. «Сегодня?» — растерялась девушка. Жаль, я не видел в этот момент ее лица. Сделал еще шаг, но Кошкин повернулся так, чтобы отсечь меня снова. «Да, сегодня?» С самоуверенностью в голосе подтвердил Харитон. «Завтра у меня важные съемки, знаешь ли?» «Ам...» Замелась она. Ее пальцы нервно теребили обертку батончика. Я... Я сделал шаг. Лена посмотрела на меня, будто бы спрашивая. Время после лекции мы обычно посвящали занятиям. «Посидим в кафе, поболтаем», — настаивал спортсмен. «Ну...» Лена снова взглянула мне в глаза. Я должен был сказать что-то. Чувствовал, что должен. Наверное, она ждала этого от меня. А я ждал от нее. Думал, она откажется, но с чего бы ей отказываться? Самый крутой парень универа зовет ее на свидание. Кто бы ни пошел. — Пошли, Ленчик, поговорим, узнаем друг друга лучше. — Ну, хорошо. Наконец кивнула она. — Вот и славненько подвел итог Кошкин и отбарабанил пальцами по столешнице марш победителя. «Рассаживаемся поскорее!» — скомандовала вошедшая в аудиторию левенская Появилась она внезапно, поэтому своим приходом спровоцировала массовую панику. Студенты, толкаясь, понеслись по проходу кто вверх, кто вниз. «Начинаем лекцию! Эй, Кошкин, тебе особое приглашение нужно?» Приткни уже свою задницу куда-нибудь и послушай новый материал. Сжав пальцы в кулаки, я развернулся, прошел наряд выше и уселся рядом с Майкиным. Сердце колотилось, как бешеное. Харитон, лениво поигрывая бицепсами, отсалютовал стервелли и направился на галерку. Шум постепенно затих. Лена осторожно повернула голову, бросила на меня взгляд через плечо и отвернулась. Я до боли закусил губу. Какой же я идиот! Нужно было быть смелее, сказать ему что-то, нужно было. Эх! Да какая сейчас разница? Кто-то толкнул меня в плечо. Я обернулся. Это была Савина. Она быстро сунула мне в руку записку. Дождавшись, когда Левенска отвернется, я осторожно разверну ее. Урок второй. Никогда не сдаваться. Никогда. Было выведено ее аккуратным почерком. Легко сказать, но за третьим уроком к Маринке, пожалуй, самое время обратиться. Итак, левенская встала возле стола и сложила руки в замок. Она воткнула бы шпильку своего каблука в горло каждому, кто посмел бы разговаривать на ее лекции. Ровно с таким же удовольствием, с каким втыкала ее сейчас в полотно линолеума на полу. «Кто желает сдавать зачет письменно? Лес рук». «Отлично!» <смех> — ухмыльнулась она. «Тогда готовимся сдавать его устно. Перечень вопросов и раздам вам по окончании занятия». Аудитория загудела. Судя по выражению лица преподавательницы, звук всеобщего недовольства был истинным наслаждением для ее ушей.